Нам будет понятна и запись закона о том, что добровольный порядок уплаты алиментов не исключает права взыскателя в любое время обратиться в суд с иском о взыскании элементов, причины, по которым это сделано, роли не играют. Заявление о взыскании элементов на несовершеннолетних детей при отсутствии спора рассматривается народным судьей единолично, без возбуждения гражданского дела. Постановление народного судьи выносится на основании свидетельства о заключении брака и записи о родителях в свидетельстве о рождении ребенка. При этом необходимо согласие лица, обязанного платить алименты, или отсутствие в установленный срок его возражений. Примечание. Если лицо, обязанное к выплате алиментов, не согласно с постановлением, оно может подать об этом заявление в суд. В этом случае постановление отменяется, и требование о взыскании элементов рассматривается в порядке искового производства. Как это ни кажется противоестественным, но некоторые отцы пытаются скрыться, уклониться от содержания детей. В отношении таких лиц закон занимает жесткую позицию. За умышленное злостное невыполнение судебного решения о взыскании элементов – установлена уголовная ответственность. В паспортах тех, кто осужден за это или разыскивается органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, делается отметка об обязанности платить алименты. Заботой о материальном обеспечении детей проникнута в введение с 1 января 1985 года временных пособий на несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Выплата пособий осуществляется органами социального обеспечения в размере 20 рублей на одного ребенка, 30 рублей на двоих детей, 40 рублей на троих, 50 рублей на четверых и более детей в месяц. После розыска должника ему предстоит выплатить расходы, произведенные на его поиск, образовавшуюся задолженность, в том числе суммы, выплаченные в период розыска, с начислением на них 10%. Наверное, прежде чем пускаться в бега, не лишний прикинуть, насколько это будет выгодно. Можно ли потерять родительские права? Несколькими страницами выше мы с вами уже условились о предназначении родительских прав их пределах. Нашим дням совсем не свойственны взгляды диккенсовского общества и нелепо ждать, что государство потупит взор, когда калечится жизнь его маленького гражданина. Таким образом, вывод напрашивается сам собой. В защиту интересов ребенка право готово пойти как угодно далеко. плоть до разрыва семейных уст, если они перерождаются в оковы на развитие ребенка. Разумеется, лишение родительских прав – крайняя мера, когда исчерпываются все другие возможности наладить отношения в семье. Прибегает к ней, конечно, не за неудачи в воспитании или педагогические промахи, а за злоупотребление родительскими правами, то есть при виновном поведении отца и матери. Перечень оснований для применения такой меры дается в законе. Уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми, оказание вредного влияния своим аморальным, антиобщественным поведением, хронический алкоголизм или наркомании родителей. Сложность. Ответственный характер принимаемого решения определяет и порядок рассмотрения подобных дел. Они относятся только к компетенции суда, где участвует также прокурор и представитель органа опеки. Обычно иска лишения родительских прав предъявляется в отношении одного из родителей. Но бывают случаи, когда речь идет о правах отца и матери одновременно. Тогда ребенок передается на попечение органам опеки. Вынесение судом решения о лишении родительских прав означает, что эти лица утрачивают все свои права, основанные на факте родства с ребенком, как те, что осуществляются по достижении ими совершеннолетия, так и возникающие по отношению к совершеннолетним.